Глава 54. Охота на Валатею. Рассказ Гриста. Грист размышлял, не шутит ли над ним какая-нибудь космическая сила. На короткое время он предположил, что Валатей ушла в горы, преследуя риварика и если это было так, она вполне могла стать сопутствующим ущербом, хотя он все-таки надеялся, что этого не произойдет. Горы Райнены были огромны. Здесь могли жить, путешествуя по их вершинам и долинам, и никогда не встречаясь множество драконов. И точно так же могли никогда не встретиться королева Ване и воразский волшебник. Найти ее было бы не столько удачей, сколько искусством. Фортуна была на его стороне, или, скорее, на стороне дретов. Заглянув в добрую дюжину их поселений, или, точнее, вежливо появившись у входа в бункер, он, наконец, столкнулся с теми, кто видел проходившую мимо женщину Ване. Они умоляли его не следовать за ней. Она явно была полной дурой. Они сказали ей, что в этом районе развлекается дракон, но она не вняла их предупреждению. Какой именно дракон? Назвать его точно не мог никто, но все слышали его рев. Никому и в голову не пришло рискнуть подняться над землей, чтобы его опознать. Так что Гристо пришлось выяснять это на собственном горьком опыте. По крайней мере, он знал, что Валатей была жива. Или, по крайней мере, она все еще была жива, чтобы обменяться чем-то полезным с этим конкретным поселением дретов Неделю спустя он опознал дракона. Некоторых всегда легче заметить, чем остальных. Шарнакал, как правило, создавал вулканическую активность везде, куда бы он ни направлялся, и редко удалялся от воды. Баэлош предпочитал держаться ниже линии деревьев. А горакай Ну, дреты не опознали бы в Гаракай и Дракона. Они бы не ошиблись по поводу Мориоса, и они бы никогда не услышали адрихимию, которая проскользнула бы в их мир незримой чумой. роламар и Ксалома принесли бы с собой истории о ходячих мертвецах, хотя в совершенно разных вариантах, и по понятным причинам Риварик больше не был кандидатом. Оставалось Эйонарик. Если бы Грист искал кого-нибудь, кроме Валатея, если бы предупреждение Риварика — Не упоминать о нем все еще не отдавалось эхом в голове Гриста, он мог бы вернуться за превратившимся в дракона-волшебником. Способность риварика управлять драконами была бы весьма кстати, но, учитывая, что они могли столкнуться с Валатеей, это было весьма рискованно. Грист перестал разыскивать Валатею и начал выслеживать драконицу. Там, где он найдет одну, он отыщет и другую. Это оказалось и легче, и труднее, чем ожидал Грист. Легче, потому что ему нужно было всего лишь найти самую мощную бурю в горах и обнаружить в ее самом сердце Эйонарик. Труднее, потому что ему не особенно хотелось наткнуться на дракона посреди метели. Разыскивая укрытие, он услышал сильный грохот. Он глянул вверх, на горы, из-за снега не было ничего видно. И все же звук был весьма характерен. «Ой!» — начал он, но было уже поздно. «Лавина настигла его». Проснувшись, Грист обнаружил, что он лежит на земле в пещере. Ран, судя по ощущениям, у него не было. Да что там ран, у него не было даже синяков, а ведь они должны были быть наименьшие из травм после того, как тонны снега упали на голову. Кто-то спас его, переместив сюда и исцелил Температура воздуха была весьма комфортной. В центре был разведен большой костер, дым от которого просачивался через маленькую трубу в потолке. входа в пещеру Грист со своего места разглядеть не мог у огня сидела женщина которую он искал в походила на завернутый в меха цветок на что то хрупкое и деликатное что никак не могло выжить при зимнем холоде ее волосы мягкие как клубы тумана были заплетены вокруг головы в замысловатой косы подчеркивая лицо в форме сердца на коленях у нее лежал раскрытый блокнот в котором она что то писала грист сел и она отложила пер — Спасибо, — сказал Грист. — Если бы ты меня не нашла, следующей весной я стал бы обедом для какой-нибудь счастливой стаи волков. — Это место не подходит для того, чтобы бродить снаружи, Грист, — сказала она. — Даже для такого, как ты. Надеюсь, то, что ты ищешь, того стоило. — Думаю, мы с этим разберемся, раз уж ты таковое... — Подожди, откуда ты знаешь мое имя? — он подошел поближе к огню, на котором стоял котелок с чем-то горячим. Ее улыбка была доброй. Кроме богов-королей, в мире остался всего один ворос. Так что ты, должно быть, Грист, пожалуйста, угощайся. Как ты узнала, что я выжил? Ее логика была здравой, но Грист считал, что до этого ему как-то удавалось избежать чужого внимания. Рядом с котелком стояла миска, и он зачерпнул себе порцию. На вид это была каша, но ему было все равно, какова она на вкус. Главное, чтобы она была теплая. — Нафера назвал мне твое имя, — призналась Валатея, назвав имя покойного главы Варазской ассамблеи. Он попросил меня взглянуть на ритуал и дать по нему отзыв. Я предположила, что ты не пострадаешь, поскольку держишь меч. — Нафера обращался к тебе? — Грист заморгал. — Ты должно быть обалденной волшебница. Он уважал мое мнение. поправила его Валатея. Мир стал гораздо меньше после того, как он исчез. Она вытащила из сумки лоскут ткани, повертела его в руках и подула на него, отчего тот затвердел и заблестел, как отполированная посуда. Она наложила в сотворенную чашу порцию для себя. — Чем я обязана твоему визиту? И как ты узнал, где я? — О, твой муж сказал, что ты в горах охотишься на драконов. — Охочусь? — Нет, учусь. Валатея подняла свой дневник, заполненный страницей в котором были исписаны аккуратным, четким почерком. — Я все еще надеюсь, что найду способ обратить вспять случившееся. Я чувствую ответственность за это. Грист протер глаза и отставил миску в сторону. — Прошу прощения, это ведь не твоя вина. — О, пусть и немного, но это моя вина, — сказала она. — Что ты помнишь о политике из старых времен? — Ну, я всегда помнил. что нужно голосовать, но...» Гристу вдруг стало не по себе. «Честно говоря, я не обращал на нее особого внимания. Я никогда не баллотировался на должность и не занимался ничем подобным. Я не был кем-то важным». «А теперь ты очень важен», — заметила она. «Как меняется мир. Но я полагаю, ты помнишь наставников?» Грист нахмурился. «Они были многонациональной группой, верно? Их лидером была а... он прикусил губу и прищурился. — Кажется, овал. — Валатея улыбнулась. — Я давно не слышала этого имени. Я была главой наставников, а это означало, помимо прочих наших обязанностей, что выбор, кого сделать стражами, выпал на нашу долю, на мою долю, и одобрила всех до единого. — Ух ты! э Я понятия не имел. — Грист сглотнул. — Неудивительно, что риварик думал, что она не будет его поклонницей. Если она была тем, кто одобрил людей, ставших стражами, то, вероятно, она также была тем, кто сказал, кто никогда не станет стражем. То есть риварик Так что ты можешь понять, почему я чувствую себя виноватой. — Но ведь этот беспорядок устроил не один из восьми, — сказал Грист. Он решил не упоминать, как он только что пробудил виновников всего этого, от «Тысячелетнего безумия» и заключил с ним договор. Не стоит лишний раз искать неприятностей. — Нет, — ответила влатея Нафера считал, во всем виноваты демоны, но я-то знаю лучше. С самого начала я знала, что это не так. Она отвела взгляд. Мне следовало гораздо раньше понять, насколько амбициозен риварик Один мой друг даже пытался предупредить меня, что он завидует своему брату Сарику, что Реварик взбешен». что я не разрешила ему принять участие в ритуале. Но я думала, что эмоции моего друга затуманили рассудок. «Зачем ты подпустила его к ритуалу, если ты...» Она издала нечленораздельный и раздраженный звук. риварик изобрел ритуал. Он создал восемь стражей. Я знала, что он эгоистичен, но думала, что он по-прежнему сосредоточен на победе над демонами. Разве мог кто-то подумать, что он хочет уничтожить... или, по крайней мере, вытеснить то, что сам создал. Она обмякла, сдулась, от гнева, звучавшего в ее голосе, остался лишь легкий намек. — Ты с ним когда-нибудь встречался? — С ривариком Я... а э, Пару раз присутствовал на его лекциях. Она криво улыбнулась. — Я знала его гораздо лучше. — Нет. Она увидела, как расширились глаза гриста и поправилась. — Не так. Мы никогда не были друзьями, не говоря уже о любовниках. Но мне нравится думать, что он уважал меня. Может быть, я дура, раз так думаю. риварик был великолепным, очаровательным и очень страстным. Но вдобавок он был самовлюбленным, прекрасно манипулировал людьми и был совершенно лишен угрозений совести. Разве человек, столь убежденный в своей правоте, может испытывать сомнения или чувство вины? В конце концов, обычно он был прав. Но на этот раз... — Валатея сжала губы в тонкую линию. Реварик ожидал, что я дам ему роль, которую я вместо этого дала Аргасу. Он никогда не протестовал против моего решения. Реварик провел ритуал идеально и привязал Аргаса к правильной концепции. Но я думаю, что именно в этот момент он начал думать обо всех наставниках, особенно обо мне, как о своих врагах. В тот момент, когда он почувствовал, что мы его предали. В тот момент, когда он начал строить свои планы относительно повторения ритуала, который вышел боком. Она указала туда, где, вероятно, находился вход в пещеру. Я чувствую себя ужасно из-за людей, которых он втянул в этот ритуал, и за тех, кто закончил так. Я уверен, никто из них не ожидал, что в конце концов превратится в монстра. Я все еще надеюсь, что смогу найти лекарство. Грист начал было объяснять насчет краеугольных камней, но сразу же осекся. Хоть он и был с ней согласен, но в то же время он был согласен не совсем. разговоры которые он вел с некоторыми драконами наводили на мысль что они не столь уж заблуждались в цели ритуала заслуживают ли эти богоподобные существа предавшие свои семьи исцеления может быть а может и нет единственная причина по которой он вылечил риварика заключалась в том что у него не было другого выбора я пытаюсь воскресить восемь стражей наконец сказал гриист я думал ты могла бы мне помочь Она смотрела на него через мерцающий костер, и его отражение плясало в ее огромных фиалковых глазах. Валатея молчала. «Ну, во всяком случае, семь стражей. Я старался веками, но всегда сталкивался с одной и той же проблемой. Неспособность в смертной материи вместить такой уровень тенье. Грист изо всех сил старался не показать своего разочарования. То, что она сразу поняла, в чем проблема, означало, что она уже обдумала этот вопрос». А значит, она уже пыталась ее разрешить. А значит, она уже потерпела неудачу. Он наклонился вперед, как будто она не говорила, что не может ему помочь. — Кое-кто сказал мне, что ты лучше когда дело касается биологической магии. Я надеялся, что ты увидишь что-то, что я пропустил. Королева вздохнула. — Даже если бы я это сделала, это открытие было бы несущественным. Я провела достаточно исследований, чтобы понять, что семь стражей, убитых рукой волка рота, находятся вне нашей досягаемости. Их души отделены от тел, да, но эти души рассеяны, разобщены, растеклись, подобно маслу по вселенским водам. Как можно их сконцентрировать, чтобы потом поместить в тело? Грист пожал плечами. — О, я придумал это много веков назад, — Валатей уставилась на него. — Каким образом? — Очень просто. Души не хотят быть, как ты это назвала, рассеянными. Они хотят быть цельными. Дай им возможность, и они переформируются. Они живут Так хочет Вселенная. Проблема в том, что без тела, в котором они могли бы жить, у них никогда не было бы достаточно времени, чтобы разжечь мыслительные процессы. И они просто... Он сжал пальцы в кулак, а затем внезапно разжал ладонь. Может быть, это возможно во втором мире... где не требуется физическое тело. Я думал об этом, но они были убиты не во втором мире, они были в первую очередь убиты здесь. У меня нет возможности заставить их души пересечь завесу. Кроме того, души не могут направлять тенья без физического тела, поддерживающего обмен. Если бы это было так просто, стражи возродились бы сами. Примечание. Да, я понимаю, что это противоречит тому, что, как я сообщал, произошло с Кирином в загромном мире. что, как я теперь считаю, чрезвычайно важно. Королева Валатея доела кашу и отставила миску в сторону. Интересная дилемма. Но тогда, я полагаю, если бы существовало простое решение, кто-нибудь из нас придумал бы что-нибудь много веков назад. Грист попытался не показать, как он разочарован. Неужели нет ничего, что можно сделать? Он выдохнул. Тюрьма Волкорота рушится». Ее фиалковые глаза расширились. Она должна была стоять вечно. — Этого не произойдет, — сказал Грист. — Нам нужно вернуть восьмерых. Сейчас она казалась такой маленькой и столь похожей на ребенка, а тени, что падали на стену пещеры за ней, казались такими огромными. Гристу подумалось, что он рассказывает страшные историю у костра в лагере. Просто эта страшная история оказалась правдой. Валатея промолчала. Она пристально смотрела на горящие угли, словно там мог найтись ответ. Наконец она заговорила. «Через несколько сотен лет после катаклизма отдельная молодежь из моего народа стала недовольна. Они предполагали, что эти новые смертные его расы представляют угрозу, что они слишком недолговечны, чтобы помнить или соблюдать старые соглашения между нами. Они верили, что с потерей его знаний ваш народ выродится». Горист скорчил гримасу. — Они не ошиблись. — Опять же, мы должны были прислушаться, — сказала Валатея, — посочувствовать заботам тех, кто моложе нас. По иронии судьбы, точно так же, как мы, Ване, когда-то были моложе наших родителей, варасов. Но мы этого не сделали и не собирались делать, и поэтому, в конце концов, большая часть нашего народа ушла. Они мигрировали в летние земли, которые мы храним, и объявили себя суверенной нацией. Грист подавил свой порыв сказать ей, чтобы она переходила к сути всей этой пакости. — Понимаю, — солгал он. Она улыбнулась. — Сомневаюсь. Я рассказываю историю очень уклончиво и ужасно скучно, я так полагаю. Но видишь ли, в джунглях Манола есть особое дерево, достаточно особое для того, чтобы вместить тенье стража. Я не знаю ни одного другого живого существа, способного сделать это... или, по крайней мере, ни одного другого разумного живого существа. Я рекомендую тебе начать с Галавы. Она может сформировать тела, необходимые для остальных, — королева помолчала. — Прошу прощения. Это было грубо с моей стороны, и я уверена, ты уже об этом подумал. — Не беспокойся об этом, — Грист выпрямился. — Значит, если Ване из Манола теперь отдельный народ. Есть некоторая напряженность, но в целом мы в дружеских отношениях. и владыка Хаевац поможет тебе. В конце концов, она дочь Хамезры. Глаза гриста расширились. Пусть Хамезра и была стражем, но она не была Ване. А это означало что Ване, ушедшие в Манол, были весьма непредубежденными? — Я попробую. — Спасибо. Володая кивнула. — Если хочешь, я с радостью открою тебе врата и познакомлюсь с местными. Как и моя нация, жители Манола не всегда дружелюбны к незнакомцам, которые появляются без предупреждения. — Опять же, это было бы очень любезно с твоей стороны. Грист вдруг почувствовал, что это может сработать. — С учетом сказанного, рассматривала ли ты возможность не воскрешать восьмерых? — Что? — Я предполагал, что из всех людей ты первая захочешь увидеть их возвращение. риварик был бы просто поражен, узнав, что Валатея разделяет его отвращение к этой идее. Она поджала губы. я еще не решила этого. Грист не ожидал, что получит от нее отпор. — Они нам нужны. — Возможно, — согласилась она, — но задай себе вопрос. Семь из восьми были разбросаны по всей вселенной уже более тысячи лет. Если ты вновь соединишь их, что ты принесешь обратно?